Олег Поснов, Свидание с Куджавой. Булат Шалавичо Куджава. 1924-1997. Однажды в самом начале 90-х годов я случайно включил телевизор, который всегда включаю только случайно. И вдруг мне повезло. Говорил Булат Шалавичо Куджава. Не вспомню сейчас, с кем он тогда беседовал на экране. Не вспомню и ничьих слов или лиц зато ясно помню его выступление, впрочем, очень короткое. Он говорил о славе, писательской и не только писательской, и отрицал все ее виды и личины, кроме лишь одной, славы посмертной, особенно солдатской. Казалось, хотя я не уверен, что он едва сдерживал гнев. Знакомый по множеству записей его голос, всегда спокойный и успокаивающий, звучал непривычно. Помню, как я был изумлен этим его тоном и мыслью. Был и не согласен с ним. Но он смолк, а мне на память пришла фраза из недавно тогда выпущенного в свет его романа «Свидание с Бонапартом». «Я тоже положил себе за правило не спорить с людьми», — говорит там один персонаж. «С умным спорить нечего, ибо он, обуреваемый сомнениями, не позволит себе не уважать вашей слепоты» а уж с глупцом или с невеждой и подавно. Они всегда столь самоуверены, что вы для них есть ноль. Я именно и был обуреваем сомнениями, простодушно почитал себя умным и не позволил себе спора даже в душе. Кстати, этот симпатичный персонаж, русский боевой генерал времен наполеоновских войн, наделен говорящей фамилией а починен. Возможно, по ассоциации со словом «посмертный» он и вспомнился мне тогда. И с той поры стал сопровождать меня словно живой и любезный сердцу друг. Такие друзья и вечные спутники – не редкость в прозе Акуджавы, хотя их и там немного, примерно столько же, как в действительной жизни, но зато меньше всех прочих, и потому найти их легко. Да, так спорить я себе не разрешил, но сомнения обуревали, поскольку случай был особый единственный. Прижизненную славу отвергал прижизненно прославленный на весь мир поэт, бард, прозаик, автор стольких явно бессмертных шедевров, что неотвратимо возникал парадокс, в капкан которого я как раз и угодил. Я тогда не знал, а, возможно, и не мог знать появившуюся позже в печати автобиографическую новеллу «Выписка из давно минувшего дела», в которой эта мысль проскальзывает в любопытном обрамлении. Кто-то очень бесчувственный и недобрый сказал как-то, что слава – штука посмертная. Не знал, тоже не мог знать, из стихотворных строк Акуджавы, посвященных к тому же Анатолию Тихоновичу Гладилину, который издал свой роман «Евангелие от Робеспьера» в той же серии «Пламенные революционеры», где два года спустя появился первый исторический роман Акуджавы «Глоток свободы» 1971-й. Душа горит, нога достигла стремя, Не жди похвал, о славе позабудь. Ведь что мы есть, решит молва и время, Уже без нас, потом, когда-нибудь. А если бы знал, то верно понял бы тон Акуджавы. Он ни с кем-то из за заэкранных своих собеседников спорил тогда. Он спорил с собой, Что генерал Апочинин тоже проделывал и не отвергал. И потому-то и гневался, и рубил фразы. Как видно, спор был жаркий. Но теперь, потом, когда-нибудь, как все же быть? Соглашаться или нет? Полагаю, не следует спешить. вот Акуджава был не только великим писателем, но и глубоким, необычайно своеобразным мыслителем. Поэтому его сомнения дороже, чем ответ из двух или трех букв. Сергей Кузнецов, московский писатель, журналист и культуролог, в рецензии на книгу Дмитрия Львовича Быкова об Акуджаве, изданной в серии ЖЗЛ, между прочим, пишет «Никакой биографии у Акуджавы нет. Это ясно из первых 15 страниц Быковской книги. Биография Акуджавы – это биография его поколения. Продолжая уклоняться от споров, я попробую лишь слегка смягчить или уточнить вывод Кузнецова». Булат Шалуча Куджава родился в 1924 году. В этом же году родился и мой отец. Черты того поколения весьма своеобразны и во многом действительно определены эпохой. Отец, как и Куджава, в 1937 стал сыном расстрелянного врага народа, сыном правдоприемным. Также в 1941 просился на фронт, приписав себе недостающий год. Также воевал как-то несерьезно. Также заканчивал гуманитарный факультет после войны, а глоток свободы я впервые увидел в его руках, когда он работал над книгой о поэзии декабристов. Уж куда, казалось бы, больше совпадений. У них даже были общие друзья, как, например, Зиновий Яковлевич Карагоцкий, создатель ленинградского тюза. Это именно он уговорил Акуджаву написать пьесу о декабристах, которая позже уступила название роману, более подходившая с точки зрения советской конъюнктуры, чем исходная, бедный Авросимов. Но все эти совпадения разительны лишь в том случае, если не присматриваться. А если присмотреться, то как раз и станут ясны и отличия, и заодно многие не столь уж понятные ныне детали в произведениях Булата Шаловича. Вот, например, о том, как он воевал. «Мой отец до конца жизни гордился, что не убил на войне ни одного человека». Этим же гордился и Генрих Бёль. Я любил Белли и натурально любил отца, но в свои 10-12 лет не мог этого понять. Не прекращавшееся всё моё детство воспевание войны, победы, противоречило этому. А как-то несерьезно воевавшая куджава, даже не мог сказать себе в утешение то же, что Бель и мой отец. Он, вспомним, будь здоров, школяр, был в минометном расчете, и если даже не сам стрелял, даже не видел немцев, то все же подносил мины. И тему эту позже не любил. Лишь в последние годы написал стихотворение о том, что не знает, кто от тех мин погиб. И никого ведь не спросишь. Моему отцу повезло. Он был военным переводчиком, к тому же лейтенантом, а не рядовым. Но ужас того, чего он был по его определению в дневнике полуслепым соучастником, Кошмар, о котором он рассказывал и мне, разумеется, смягчая, не давал ему покоя до самой смерти. И только потому, что умер он в 1977 году, ему не удалось, он начал, но не успел, написать книгу о наступлении русских войск в 1944 году. Этот год, по его словам, был 41-й для них, немцев. Так что Булат Шалович, ставший не в шутку совестью своего поколения, отнюдь не случайно не хотел изображать героику войны. Совсем-совсем не случайно. Не случайны и горькие его строки. Нас осталось мало. Мы да наша боль. Нас немного. И врагов немного. А в свидании с Бонапартом? Да чем же они враги, Николенька? Друг отца Николай Филиппович Луканев, учитель истории и воспитатель в физико-математической школе-интернате нашего Академгородка, потерял руку под курской дугой, но был одних мыслей с отцом. И именно он впервые дал отцу и мне магнитофон с записями песен Акуджавы. Вот уж он имел полное неотъемлемое право судить о войне, судить войну. И нашел у Акуджавы то, чего как раз не было у советских баталистов. Не было даже у Высоцкого, к военным песням которого Николай Филиппович относился равнодушно. Этого тогда я тоже не понимал однажды попросил объяснить. Объяснение оказалось коротким. Да он не видел войны. Спрашивается, так ли уж несерьезно воевал Булат Шалович? И случайно ли Владимир Семенович называл его своим учителем? Разумеется, судить о писателе, о поэте, вообще о художнике в широком смысле слова, можно и нужно по его произведениям. А Акуджава относится не к тем авторам, у которых все лежит на поверхности, да еще подчеркнуто жирной чертой. Поэтому так легко ловятся в совсем простые литературные ловушки современные критики, которые ни пороху не нюхали, ни молоко не дали у себя на губах обсохнуть. С лозунгом «Барабан оживляет застолье» — школа для дураков Саша Соколова — подходить к творчеству Акуджава бессмысленно. Читая и слыша некоторых нынешних судей, удивляешься точности дословной Лермонтова. Наша публика так еще молодая и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии, она просто дурно воспитана. И в частности, публика это зачастую не догадывается, что к ней имеют отношение не песни о любви, которые она слушала в период своего отроческого созревания, а песни о дураках. Скольких дураков в своей жизни я встретил. Мне давно пора уже орден получить. Похоже, некоторые полагают, что это только того поколения касалось. Впрочем, не о них речь. Вы для них есть ноль. Творчество Акуджава началось с песен. И затем песни и стихи, помимо прочего, стали играть добавочную роль своеобразного комментария к его прозаическим произведениям. Что же касается прозы, то она вскоре разделилась на историческую, с безусловным господством романа, и автобиографическую, где предпочтительнее для автора были повести, рассказы, даже анекдоты. Все то, что принято называть малой прозой. Если, взяв в качестве отправной точки хронологию, построить геометрическую фигуру, то получится как бы ступенчатая пирамида. Основу ее составит лирика, ранее всего начавшаяся и продолжавшаяся до конца жизни Булата Шалвовича. Далее малая проза, часто тоже содержащая в себе элемент разъяснения и даже нравоучения, но только очень осторожного, словно бы случайного. Роман «Упраздненный театр» 1993 объединяет ее и подводит под ней черту, И, наконец, проза историческая, появившаяся лишь в 1969 году и окончившаяся в 1985. Нетрудно заметить, но все же не всегда замечается, что именно к ней относятся практически все разъяснения и комментарии. Причина очевидна. Этот верхний и самый короткий слой, вопреки видимости, является самым сложным. Из этого, конечно, не следует, что поэзия куджавы так уж проста и общедоступна. Уровень сложности его песен и стихотворений отнюдь не одинаков. Однако из этого со всей очевидностью следует, что его историческая проза может только казаться простой. Я хорошо помню, как она воспринималась при своем появлении, и, не удивляюсь, слыша из года в год, из века в век, до сих пор, лишь общие слова о ней перемешку с бранью, говорящий всегда больше о ругателях, а не о ругаемых. А между тем, исторические романы Акуджава никак не головоломки. Они требуют лишь внимания и минимальной читательской опытности. Правда, в наши времена и то, и другое редкость. Все же Акуджава никогда не усложнял своих произведений без веской причины. И в данном случае ему требовалось лишь соответствие художественного текста уровню решаемых, правильнее сказать, изображаемых проблем. Что же до читательского восприятия, то Акуджава прошел торной дорогой русской классической литературы и оказался примерно в таком же незавидном положении, в какое попал Пушкин после своих романтических поэм. Он слишком опередил читателей. Ведь и тогдашней публике тоже хотелось героики, вдохновенных глаголов, пожалуй, и политических призывов под тонкой вуалью модных разочарований – и туманных, но гневных проповедей, а Пушкин ее почивал домиком в Коломне. Забавно сравнить вопли тогдашних и теперешних. При всей разнице обстоятельств, стилей и упований, нечто ослиное в равной мере присутствует у тех и других. Шестидесятый год. Меня уже поругивают, но пока только за песни, да и то не в полную силу. Рассказ все еще впереди». Нижний слой, придуманный мною пирамиды. Война подлая, а не священная. Культ женщины, а не девчат. Все еще впереди. Константин Георгиевич Паустовский, не только живой классик, но и фронтовик, не с чужих слов знавший, о чем пишет Акуджава в повести «Будь здоров, шкаляр, а также видевший, как это написано, предлагает издать повесть без каких-либо изменений. Появляется второй слой – Это уже серьезнее. Редактора снимают с работы. Негероическая повесть о войне, в которой Куджава видит себя никчемным мальчишкой на тоненьких ножках. А мой отец говорил о себе как о плуслепом и тоже никчемном бойце. В первом бою из-за дрожи не способным оттянуть тугие рычаги ТТ, автоматического пистолета. Эта относительно небольшая повесть, сто страниц машинописи, читается фронтовиками как откровение как, наконец-то, правильное описание того, что они пережили, что признают и те, кто воевал вполне серьезно. Собственно, хватило бы мнения одного Паустовского, которому несколько лет спустя принесли в больницу на подпись решение об исключении Александра Исаевича Солженицына из Союза писателей. Он же объявил ехидно пришедшим, что рука не поднимается. Но были функционеры... И критики, и писатели, наподобие Чаковского, будущего негласного автора «Малой земли» Леонида Ильича Брежнева, прославившего себя еще и абскурантистской статьей в литературной газете об Белле, выступавшем тогда против закрытых судов в СССР. Их мнение было понятно совсем иным. Поругивание перешло в ругань. Но это приметы эпохи. А вот заглянем, опережая события, в верхний слой пирамиды. Читаем когда нас начинают оборевать страсти, как увлажняются наши глаза, каким голубым туманом подергиваются безумные зрачки, как лихорадочно бьется о зубы кончик языка, будто зверек, изготовившийся к прыжку, и тело наклоняется вперед, и шея становится длиннее и напряженнее. Если взглянуть со стороны, потеха да и только. Это двуногая, Кажущееся олицетворением самоуверенности и даже наглости, истерзанной болезнями, законами, унижением, преследуемое ужасом и сомнениями, густо припудренное, чтобы хоть как-нибудь скрыть землистый оттенок лица, завитое и напомаженное. Это существо, обутое в широченные ботфорты или втиснутое в кринолин, а все для того, чтобы не видны были тонкие кривые ножки, с помощью которых оно бежит неизвестно куда. Это высшая среди движущихся, не отказывающее себе в удовольствии совершать грехи, чтобы потом долго и утомительно раскаиваться в них. В тайне кичащиеся собой и презирающее своих собратьев, а на его распинающиеся в любви к ним и в отвращении к себе самому, владеющее сомнительным опытом любви и обремененное переизбытком коварства, как оно воспламеняется, когда его обуревает страсть обладать, властвовать повелевать, благодетельствовать или вызывать к себе жалость. Вот это то, за что нужно еще было придумать, как травить автора. Исторический роман, тот самый, о котором песня, в путь героев снаряжал, наводил о прошлом справки и поручикам в отставке сам себя воображал. Не утомлю больше длинными цитатами, разве что еще двумя-тремя. Тут я только хотел показать, как изменяется суть описываемого при переходе с одного слоя на другой, а в сокращенном виде ничего показать не удалось бы. В песне «Я пишу исторический роман» перед нами писатель за работой. В повести о войне не слишком бравый боец на кривых ножках, а в путешествии дилетантов, обобщение от которого, возможно, отмахнется любитель тяжелой атлетики – но не страдающий самовлюбленностью соплеменник, который увидит тут, и вполне справедливо, портрет не автора и не его поколения даже, а образ человека нашей цивилизации, не только что гражданина Николаевской России. И вот парадокс. Такая острая сатира, а ведь касается никаких либо бичуемых недостатков или их носителей, а в первую очередь самого автора и любимых его героев, князя Мятлева в том числе. К чему же спрашивается такая странная точка зрения? Такой неожиданный ракурс. Но дело-то в том, что Акуджава никогда не довольствовался лирическим или сатирическим описанием людей мира. Лишь ставил перечитателям посильную задачу – думать и сопоставлять. Песня, как и военная повесть, появилась до романа. Но автор не упустил позже, опять в рассказе из собственной жизни, показать, откуда у него-то взялся такой взгляд на человечество, в том числе и в первую очередь на самого себя. В верхнем слое пирамиды происходит осмысление, старательное ювелирной работы вытачивания частей, деталей, которые потом будут подогнаны друг к другу, совпадут и заработают, воспроизводя особый мир смысловых полей, в котором порождается не та или иная картина действительности, но сама способность эту действительность видеть и понимать. В новелле «Подозрительный инструмент» обнаруживается уже не лирический и не героический, а как раз прозаический первоисточник или перводвигатель, благодаря которому появилось существо на тоненьких кривых ножках. Любителям героики и романтики следовало бы обратить на это внимание. Им ведь кажется, что жизнь стоит на могучих китах, А собственная их судьба, если уж и зависит от неких внешних сил, то, безусловно, высоких, грандиозных в своем величии и вообще достойных, таких, с которыми лестно потягаться и не стыдно в случае чего проиграть. Тогда и биография будет, не то что у некоторых. А Куджава комментирует по своему обыкновению более сложное и отвлеченное с помощью простого и понятного. Ведь если читатель решит, что в этом-то все дело – а отвлеченности это так, то и бог с ним совсем. Этой фразой завершается другой исторический роман «Бедный Авросимов», в котором главный герой малодушно сбегает от действительно великих и вечных вопросов из Петербурга в родное поместье, а Куджава в отношении подобного малодушия всегда непримирим. Да, впрочем, он и вообще может показаться мягкотелым интеллигентом, разве что тем, кто вежливость принимает за слабость.